«Вот мы с вами опять начинаем новый день, сэр, окрепнув телом после сна и завтрака и возвеселившись духом. Вот мы с вами опять, мистер Ричард, поднялись вместе с солнцем и ступили на свою скромную стезю. Стезю долго, сэр, и, подобно небесному светилу, проведем день в трудах, кое окажут честь нам самим и послужат на благо нашим ближним». «Очаровательный предмет для размышлений, сэр».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 Пока этот вопрос оставался неразрешенным, он так и сделал, и мисс Брас подтвердила его слова, угощаясь из своей табакерки с совершенно несвойственно ей расточительностью. Физиономия у Самсона вытянулась и приняла испуганное выражение, но вместо того, чтобы горестно оплакивать пропажу, как ожидала мисс Салли, он на цыпочках подошел к двери, отворил ее и, выглянув в прихожую, снова затворил.